Глава восьмая Полдень. Луч солнца тонкий, как золотая нить, падает через кружевную занавесь между тяжелых шелковых портьер. Он скользит по белой спинке низкой кровати, переламывается, тянется и падает на его голову. Он спит, а я смотрю на него. Лицо его серьезное, даже какое-то скорбное, но как оно красиво.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 но останавливаюсь. Художница берет вверх над любовницей. Я уже ищу, чем и на чем зарисовать эту позу и это лицо. Тихонько сползаю с постели. Я вспомнила, что вчера, когда мы шли ужинать, он показал у большого итальянского окна уютный уголок, отделенный цветущими растениями от его кабинета. «Это маленькая мастерская, если тата захочет рисовать», — сказал он. Его рука обвивала мою талию. Я чувствовала его дыхание на своем плече и не обратила внимания на этот уголок. Теперь я о нем вспомнила и бегу туда. Милый, как меня трогает это внимание, эта заботливость. Тут все, что надо, акварель, пастель, даже сверток холста и мольберт. Хватаю цветные карандаши и тихонько возвращаюсь. Слишком темно.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 «Вчера мы стояли на монтеджа Никола. Я смотрела на огоньки Рима у моих ног, на звезды над моей головой, и странное чувство охватило меня. Я любила весь мир, всех людей. В эту минуту хотелось пожертвовать жизнью, чтобы сделать всех счастливыми. Мне казалось это долгом. Хоть этой ничтожной жертве заплатить за мое огромное счастье». Старк снимает шляпу. От его движения...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 и на ней человек в современной одежде, пешеход или всадник. Нет, автомобиль, лучше автомобиль с двумя фонарями. А вокруг освещенной луной бледные прозрачные призраки римских сенаторов, патрициев, воинов. Сама метелла выглядывает изумленно из своей башни. Он молчит. Я чувствую, что он чем-то недоволен и отстраняется от меня. — Ну говори, что с тобой? — Пустяки. — Я хочу знать, скажи.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 Все лицо его в мелких морщинках с жиденькой рыжеватой бородкой весело улыбается. «Почему вы это заключаете?» «Так уж я знаю. Ненадолго. Это только формы до да колорит вас очумили. Это ненадолго». «Дурак вы, Васенька». «Ну, слава богу, и выругались. И Васенькой называйте. А то от вашего Василия Казимировича я в меланхолию впал».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 А как он может разработать сюжет, дать позы, детали, талант? Сам же Васенька пишет только скверные акварельки для истампных магазинов. Эти акварели охотно раскупаются иностранцами, и у Васеньки есть скудный заработок. Картинки всегда изображают одно и то же – витрима на закате, колонки форума с облокотившейся на их цоколь итальянкой в красной юбке и колизей при лунном свете.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 Что вам в ней не понравилось, Васенька? Просто не понравилось. Ведь это еще не резон говорить человеку неприятные вещи. А зачем у нее везде бантики на платье? Да вам эти бантики мешали, что ли? Ну да, мешали. Вот и все. Ведь вы, чучело Горохово, так всех моих знакомых от меня выживете. А разве это худо? Для меня очень неприятно. «Да ведь они шляются и мешают вам!» «Это уже мое дело, и вас убедительно прошу никого не трогать, Василий Казимирович!» Он сосредоточенно принялся за работу ворча. «Насадила везде бантов!» «И разговаривает! Подумаешь, будто настоящий человек!» Меня разбирали смех и злость. мамаша он стал называть меня года три назад, когда я его после тяжкой болезни взяла к себе из больницы.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 Лицо у Васеньки очень веселое. Он потирает руки. «Чего вы радуетесь, Вербер?» спрашивает Старк. «Пока вас не было, я тут днем поразвлекся». «Чем же?» «А вот расскажу, когда пунш сварю», обнадеживает Васенька, растапливая камин. Я уютно усаживаюсь на тахте между множеством подушек и подушечек. Старк полу рядом, прислонившись к моему плечу. Васенька разлил нам пунш,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 «Он мне по-французски, мне нужно видеть госпожу Кузнецову. Я ему по-итальянски, она ушла гулять. Он мне по-французски, я вас не понимаю. А я ему, а я вас понимаю. И все это мамаша удивительно вежливо. Я бы его вежливо испровадил, да он сам не вежа. Смотрел, смотрел на меня, да и бормочет по-русски. «Эки, дурак! От дурака и слышу!»